Мама идет в школу. После обеда мы сидели в гостиной. Мама оторвалась от своего вязания и сказала папе. «Дорогой, мне сегодня вот что пришло в голову. Почему бы мне не научиться водить машину? Лучше ездить на ней, чем смотреть, как она плесневеет в гараже». «Нет», — сказал папа. «Но почему?» — спросила мама. «Все мои подруги водят машину. У Клеманс Сибертиль даже есть собственные небольшие машины. Не вижу никаких причин, чтобы...» «Я пошел спать». Сказал папа. У меня на работе был ужасный день. И он ушел. На следующий день мы обедали. Был обалденный шоколадный торт, и я удивился, потому что была среда, а в среду всегда компот. Мама спросила папу: Ты подумал, по поводу, машина? Какой машина? спросил папа. Не притворяйся! сказала мама. Мы вчера обсуждали это. Нет, подожди, да я скажу, ответишь ты потом. Мама дала папе еще кусок торта и сказала: Понимаешь? Если я научусь водить, то смогу по вечерам подвозить тебя с работы, и тебе не придется толкаться в переполненном автобусе, от чего ты так устаешь. А что касается малыша, в дождь я смогла бы забирать его из школы, и мы бы забыли про все эти ангины. Вот здорово, закричал я. И всех ребят тоже можно забирать. Ну конечно, сказала мама. А покупки за один раз я могла бы накупить всего, что нужно на целую неделю. А когда мы ездим в отпуск, вспомни, как ты любишь поспать после обеда. Так я могла бы сесть за руль вместо тебя. Ты же знаешь, я осторожная. Да-да, конечно, ты скажешь, вспомни аварию мадам Блидур. Но ты же знаешь мадам Блидур. Она очаровательная женщина, но у нее ветер в голове. И потом, хотя страховая компания не поверила, но мадам Блидур мне объяснила, что на самом деле виновата не она. «Мама Руфёса водит машину папа Руфёса», — сказал я. И Руфёс мне говорил, что это отпад. «Вот видишь?» «Сказала мама и дала мне торта». «Ну так что ты думаешь?» «В общем...» «Сказал папа». «Надо признать, что в этих автобусах бывает невыносимо. Даже газет не развернешь». «Тогда мама встала, подошла к папе, обняла его. Он засмеялся. Потом она обняла меня и каждому из нас дала еще торта». «Постой», — сказал папа. «Я еще не сказал, да». «На следующий вечер дома папа ничего не говорил, а у мамы глаза были красные и распухшие. Я пил компот и старался не шуметь». «Потому что было ясно, шалеть сейчас не стоит». Потом папа громко вздохнул и сказал маме. «Ну ладно, я согласен. Наверное, сегодня был слишком раздражен. Но ты должна меня понять. Просто эта деятельность не для тебя, вот и все." «Нет, извини», — сказала мама. «Извини, извини, мадам Бледур предупреждал меня, что ни в коем случае нельзя учиться водить у своего мужа. Ты нервничаешь, ты боишься за свою машину. Ты кричишь, и, разумеется, я теряюсь». «Чтобы научиться, надо пойти в автошколу». «Что?» — закричал папа. «Ты хоть понимаешь, во что нам обойдется это твое развлечение?» «Нет, нет, нет и нет». «Иди спать, Николя», — сказала мама, — тебе завтра в школу. На следующий вечер мама была страшно довольная. «Все прошло замечательно, дорогой», — сказала она папе. Инструктор сказал, что я отлично чувствую роль. Сначала мне было немножко страшно, но потом понравилось. На самом деле, водить машину — такое приятное занятие. Завтра будем осваивать третью передачу. Я был очень рад, что мама научится водить. Вот будет здорово, если она станет меня возить в школу со всеми друзьями. А вечером мы будем заезжать за папой. И, может быть, когда в машине мы будем все вместе, то поедем не домой, а в ресторан, а потом в кино. Только мне не нравилось, что несколько раз после занятий мама возвращалась расстроенная. Один раз, когда она не сумела въехать в гараж. Дома все ругались, и ужина не было. В тот раз, когда мама плакала из-за въезда на эстакаду, папа стал кричать, что с него хватит, что мало того, что это ему дорого обходится, так еще и дома стало невыносимо, и что пусть все катится к чертям. «Ты будешь доволен, когда я заеду за тобой после работы?» — сказала мама. «А еще, когда тебе больше не надо будет вывозить мою маму». И однажды вечером мама объявила нам... что через неделю у нее экзамен на права, и инструктор сказал, что будет разумно брать уроки до последнего дня. «Что ж, посмотрим», — сказал папа. «А он не дурак, твой инструктор». Всю неделю дома было невесело, потому что мама нервничала все больше и больше, и папа тоже. И один раз папа даже ушел из дома, хлопнув дверью, но тут же вернулся, потому что лил дождь. А накануне экзамена вообще был кошмар. «Мы поужинали очень быстро», — на десерт был компот с полдника — А потом мама села в гостиной и стала повторять правила. «Что такое?» Закричал папа. «Чем мы там занимались в твоей автошколе? Ты что, правда не знаешь этот знак?» «Я тебе уже говорила!» Закричала мама. «Когда ты кричишь, я не могу думать. Разумеется, я знаю, что это за знак. Просто сейчас не могу вспомнить, вот». «Замечательно!» Сказал папа. «Хорошо бы и экзаменатор у тебя оказался понимающим. И вошел в твое положение!» «Это знак, который предупреждает, что впереди железнодорожное полотно», — сказал я. «Николя!» — закричала мама. «Тебя никто не спрашивал, и вообще тебе уже пора быть в постели, завтра в школу». Тогда я заплакал, потому что так нечестно, Но ну, правда. Этот знак точно предупреждает, что передерился. Вместо того, чтобы похвалить меня, мне велели и в постель. И папа сказал маме, что все это не стоит того, чтобы кричать на ребенка». А мама заплакала, стала говорить, что с нее довольна, довольна, довольна, и что она не пойдет на экзамен, что она не готова, что ей нужно еще заниматься и заниматься, и что она больше так не может. Папа поднял руки к потолку, стал ходить вокруг журнального столика. А потом попросил маму успокоиться и сказал, что ну ладно, ну ладно, что она готова, что все будет отлично, что его коллеги обалдеют, когда она приедет за ним после работы, и что мы все будем ею гордиться. Тогда мама засмеялась. хотя я продолжала плакать, сказала, что она дура, обняла меня, обняла папу. Папа пошел за учебником автошколы, который забросили за диван, а я пошел спать. На следующее утро в школе я очень волновался, потому что мама должна была сдавать экзамен в десять. И ребята тоже волновались, так как я предупредил их, что, может быть, мама заберет нас из школы. И вот, когда прозвенел звонок, я побежал домой. А когда прибежал, то увидел, что папа и мама смеются и пьют аперитив, как будто у нас гости. Мама была вся розовая. Мне нравится, когда она такая, когда она так радуется. «Обними свою мать», — сказал папа. Она блестяще сдала свой экзамен. Получила права с первого раза. «Классно!» — закричал я. И обнял маму. Она мне показала бумажку, где было написано, что ей разрешено получить права, и рассказала, что из двадцати человек сдали только девять. «Да», — сказал папа. «Главное, что все позади. Правда, Николя?» «Да, да», — сказал я. «Да уж», — сказала мама. «Вы не представляете себе, что я пережила. Но теперь, когда все закончилось, могу вам кое-что сказать. Никогда в жизни я больше не сяду за руль».